Глава 7 Город Великанов. Уже много дней и ночей плыл по морю корабль Нглоргов, что нес на себя рабов, освободившихся, и Арсена с Ксенией. Как миновали они кольцо туманного дыхания морской змеи Лу, направил Арсен храбрый корабль в сторону далеких неизведанных берегов, где ждала его новая судьба — потому что чуял сарацин ее зов, усилившийся. Ксения очнулась только на следующий день, как отошли они от острова обезьян и оказались в безбрежном море туманов. Увидав Арсена, не смогла она скрыть радости, сколь не старалась. Ибо столько ужасов ей довелось испытать в плену у углоргов, что потеряла уже надежду увидеть родную сторонушку, родителей славных милей и дом свой. С той поры, как разбился их чел на камни острые, кругом только разбойники злые встречались ей и чудища страшенные, коих на Руси никогда прежде не видывала. А когда привезли ее связанную Глорги на остров Скалистый, так и вовсе в смерти своей уверилась девица русская. Думала Ксения, что сгинул сарацин в пучине бурливой, И от того что жив он оказался, нашел ее и спас от смерти неминучей, не могла еще опомниться девица. Показался ей Арсен вдруг родным человеком в этой далекой стране, хоть и был рожден в песках жарких и пришел на Русь не с добром. А как вспомнила Ксения снова про дом свой и Русь далекую, потекли по ее щекам слезы горючие. «Как там матушка с батюшкой? Живы ли?» Но утешилась скоро девица. Видно, жизнь так повернулась, что плыть ей сейчас к далеким берегам для того, чтобы спасти родных своих и всех русичей, да остановить войну на родной земле. И путь ей этот надобно рядом с Рацином пройти, — так наказывал волшебник Ставр. Взглянула девица еще раз на Арсена Храброго и защемила ее сердечко молодое. Не могла понять она, что случилось с ней. Вроде рядом с ней враг лютый, а не было сейчас злобы в сердце к нему. Смутилась Ксения и замолчала на время. Корабль меж тем нес их третий день под парусом широким к берегам, что уж виднелись иногда вдали далекой, в разрывах пелены белесой, что висела над морем туманов. На четвертый день показались совсем близко скалы высокие, И причудливые, высились в тумане прибрежном столбы высоты немеренной, ровно десять насчитал их Арсен. Тут и решил сойти он, но рабы убоялись того берега. Рассказали они Арсену, что по всем берегам моря туманов ходят легенды про злых великанов и предводителя их Аршана, и живут они будто бы именно здесь. Но Арсен решение своего не изменил. Велел он пристать к берегу каменистому и сошел на него вместе со спутницей своей, что не убоялась великанов. А рабов отпустил плыть, куда им вздумается вместе с кораблем. Поблагодарили его люди за свободу дарованную и уплыли, куда глаза глядят. На том и расстались. Снова оказался Арсен один с Ксенией на берегу пустынном. Не было у них ни еды, ни питья, только меч сарацинский, да путь далекий. Пристал корабль глоргов к берегу тому каменистому на рассвете утра зыбкого, кое обычны в море туманов. Потому Арсен с Ксенией решили сразу в путь отправиться. Но замерцали их обереги вдруг огнем ярким. Видно, впереди нечисть какая-то обреталась. Вынул Арсен меч свой верный и пошел первым по камням прибрежным Прочь от воды холодной моря туманов, а за ним и Ксения. Скоро открылась перед ними дорога широкая, что возникла вдруг ни с того ни с сего посреди поля каменистого, что поднималось вверх горам высоким, в тумане терявшимся. Была дорога-то широкой и гладкой, словно ее шлифовали тысячи мастеров. Странно это было посреди гор диких. Шли-то Карсен с Ксенией по дороге той, пока не повстречался им человек на повозке, которую тянули два быка. Арсен преградил ему дорогу, выйдя из тумана на дорогу, и спросил в надежде, что и здесь поймут его язык. «Долгих лет тебе, путник. Скажи, как зовут тебя и куда ведет эта дорога?» Человек остановил быков и взглянул на Арсена. Бозница был стар лицом, имел уши осла и руки обезьяны. Видно было, что удивлению его нем границ, но язык Арсена был ему ведом. «Верно ли я понял, что ты идешь прямо в горы по этой дороге, чужеземец?» — ответил старик с руками обезьяны. «Верно, путник», — ответил Арсен. «Но как оказался ты на этом побережье, и знаешь ли ты, что это за место?» Я приплыл издалека, и мне неведомо, где я, старик. «Ты пересек море туманов», — еще сильнее удивился Возница. «Что ж, тогда прости, что я утомляю тебя глупыми вопросами. Нечасто к нам прибывают гости из-за моря. Только тот, кто знает свой путь, способен на это. Но нет в том радости, чужестранец. Ты прибыл на плохой берег». «Я чувствую это. Но что творится здесь? Расскажи!» Старик с ушами ослав взглянул на Арсена и заметил оберег изометиста, висевший у него на шее. Камень мерцал ярким светом даже в тумане. «Я вижу, тебе не нужно много ответов. Знай, ты попал на берег великанов, что живут в подземных пещерах. Это место зовется «Туманный город», И в нем есть то, что тебе пригодится в пути. Сказав эти слова, Возницей стегнул Быков и медленно тронулся дальше. «Но что это и как его взять?» — спросил Арсен. «Скоро узнаешь, чужеземец. Тебя уже ждут. Прощай». Спина погонщика Быков уже почти растворилась в зыбком тумане. Арсен обернулся ему вслед крикнул. — Ты видел эту вещь? — казалось, погонщик усмехнулся. — Я даже пытался ее взять. С тех пор я здесь. Последнее, что увидел Арсен — рука обезьяны, вскинувшая над головой возницы хлыст. Старик стягнул быков и исчез в прибрежном тумане. Арсен посмотрел на свою спутницу, которая стала не по себе от такого известия но держалась она уже лучше. Перенесенные в плену страдания укрепили дух Ксении. Она готова была идти дальше. Арсен взял ее за руку, Ксения не сопротивлялась, как раньше, и повел по гладкой каменистой дороге наверх. Скоро они поднялись на прибрежные скалы и обернулись посмотреть на проделанный путь. Туман остался далеко внизу, дорога словно ныряла в него, растворяясь. А самого берега было не видно. Лишь вдали, в разрывах белой пелены, изредка мелькала гладь темной воды. Когда, немного передохнув, они снова зашагали по гладкой дороге меж огромных камней, скалы впереди вдруг расступились, открывая вход в очрево огромной черной пещеры. Кутники, не раздумывая, шагнули в темноту. Их дорога была предопределена». Но едва они успели войти, как скала за ними с грохотом захлопнулась, погружая все в кромешный мрак. Они долго стояли, пока глаза их не привыкли немного различать во тьме. Но тут откуда-то снизу они увидели мерцание. Это были отцветы факелов на стенах пещеры. К ним поднимались. Как смог разглядеть Арсену в неясном свете факелов, Гладкая дорога не кончалась у входа в пещеру. Здесь она продолжалась и вела прямо из-под ног путников куда-то в глубину горы. Каменные своды над ней были высоки, но не столь высоки, чтобы здесь могли передвигаться великаны. Арсена и Ксения не двигались с места, ожидая тех, кто к ним приближается. Скоро они увидели процессию людей с факелами в руках. Люди медленно шли по бокам гладкой дороги. Они были одеты в темные балахоны, и все имели уши ослов и руки обезьян, как тот возница, что повстречался им на берегу. Когда процессия достигла пещеры, вперед вышел человек с большим амулетом в виде горящего шара на груди. Амулет переливался во тьме и был окутан синим искрящимся сиянием. Неровный свет факелов — преломлялся в нем и оттого тоже казался немного синим. Выступивший вперед сказал: « Шар великих позвал вас, и вы пришли. Следуйте за нами, путники. Процессия развернулась и медленно тронулась обратно в глубгары. Арсен взглянул на ксению, взял ее за руку, и они пошли следом замерцавшими в обезьянних руках хранителей шара факелами. Гладкая дорога продолжалась и здесь. Они шли довольно долго, как показалось Арсену, спускались вглубь горы по спирали. Крутизна дороги все увеличивалась, и скоро Арсен со спутницей едва не скользили вниз. Хранители шара меж тем ступали все так же медленно. Их уши слабо колебались в такт шагам. Ксения посмотрела на ноги впереди идущих хранителей шара и разглядела, что они босы но покрыты волосами, как и их руки. Хранители показались ей со спины похожими на обезьян. Она ничего не сказала об этом Арсену, но придвинулась к нему чуть поближе. Арсен же смотрел по сторонам, но не мог понять, где живут великаны, о городе которых говорил старик на берегу. Пока они не встретили ни одного, и вокруг не было ничего, что могло бы напоминать о страшных великанах. Неожиданно дорога закончилась, и они вдруг оказались в пещере, втрое большей той, из которой начали свой путь. Пещера была почти круглой и просторной. Вдоль стен ее стояли люди в темных балахонах, похожие, как две капли воды, на хранителей шара, приведших Арсена и Ксению суда. Каждый из хранителей держал в руке горящий факел, отчего здесь было светло почти как днем». Свет факелов опять показал сопутникам бледно-синим. И скоро Арсен понял, почему. Своды пещеры терялись в высоте, а в ее дальнем конце виднелось три темных проема, каждый из которых был началом или продолжением гладкой дороги. Посреди просторной пещеры, возносясь до самого ее верха, высился алтарь. Это были ступени, расходившиеся кругами, отвенчавшего их огромного синего шара, вокруг которого играли ветвистые молнии. Главный хранитель шара, который вел процессию, сделал знак «Остановиться». Люди с факелами расступились, пропуская вперед путников из далекой земли. Главный хранитель с амулетом на груди указал обезьянье рукой вверх и сказал «Идите!» «Шар Великих ждет вас!» Еще не понимая, зачем они здесь, Арсен и Ксения почуяли холодное дыхание шара, потянувшего их к себе, и сделали шаг вперед. Шар Великих замерцал еще сильнее. Свечение вокруг него усилилось, а молнии стали длиннее. Они уже задевали верхние ступени алтаря. Путники, словно против воли, стали медленно подниматься по гладким каменным ступеням навстречу разраставшемуся сиянию. Хранители же при этом отступили вглубь пещеры, словно растворились в синем блеске шара. Ни Арсен, ни Ксения их больше не замечали. Словно во сне они продолжали подниматься вверх, пока не достигли последних ступеней, и не застыли там завороженные холодным синим светом и блеском искрящихся молний. В эту минуту в головах у них зазвучал неведомый голос. «Я долго ждал вас. Я звал вас через горы и небеса, и вот вы услышали меня и пришли. Знаете ли вы, чужестранцы, кто говорит с вами?» «Нет». — ответил вместе Арсен и его спутница, приювая словно во сне. — Это нам неведомо. Я — дух первых великанов, появившихся в снежных горах волею богов для того, чтобы помогать слабым людям. Много тысяч лет тому назад племя великанов тоже было одним из людских народов, населявших здешние берега. Но боги дали им великую душу, и тела их выросли, чтобы вместить ее. Много тысяч лет миновавших с тех пор, великаны обитали рядом с другими людьми в туманном городе и помогали им выжить среди чудовищ, населявших берега моря туманов. Только великаны могли противиться чудищам. Но настал день, и один из сильнейших великанов по имени Аршан — Возжелал власти над остальными. Аршан отдал хранившуюся в нем часть великой души черному богу, и в обмен за это получил черный глаз, и с ним власть над остальными великанами, превратив их в своих рабов. С той поры никто в снежных горах не может сравниться с ним в силе и власти». А обычные люди стали бояться своих давних друзей, как диких чудовищ. Каждый месяц посылает аршан других великанов бродить по берегам моря туманов в поисках поживы. И каждый месяц приносят они к нему дары и пленников, которых он поедает. Черный глаз дает ему силы видеть всех своих рабов и все, что происходит в снежных горах днем и ночью. Только море туманов ему не подвластно. Им владеют другие чудовища. В тот день, когда Аршан получил черный глаз, боги отняли у великанов их великую душу и поместили ее в шар из Альмадина. И теперь она перед вами, чужестранцы. Свечение шара слегка ослабло. Взгляды путников оторвались от него на мгновение и встретились между собой, но тут шар великих снова зазвучал в их душах. Через черный глаз, который хранится у Аршана в глубокой пещере, черный бог, бежавший из небесного города, творит свои злые дела повсюду. Не только в снежных горах, но и в далеких странах, где есть его слуги. И сила его растет, потому что много на земле еще тех, получить жаждет побольше, чем нужно его душе, и живет своими страстями, о других не думая. Душа твоего отца, Арсен, тоже принадлежит черному богу. С тех пор, как он возненавидел небесный город, овладела тьма его душой. Это черный бог послал полчища сарацин на Рус, чтобы задушить роски света, что во тьме той пробиваться стали». «Знаешь о том только ты сейчас, и Ксения Мудрая. Но растет угроза не только на Руси. Сам небесный город нынче неспокоен. Если ждать дальше, то скоро уже никто не сможет остановить начало смерти богов, и будущее станет невозможно изменить. Ведь даже боги имеют свои судьбы. Но не простили Арсен, боги небесного города, еще отца твоего?» но прочли часть твоей судьбы, что было никому неведома, пока не появился ты в снежных горах. Потому дают они тебе силу в руки и испытание ей подстать. Если выживешь, пустят вас в небесный город и будут говорить. Если нет, вы оба умрете скоро страшной смертью. Что я должен делать, дух великий?» — спросил Арсен, очнувшись, словно выныривая на поверхность воды. Так велико было влияние шара на его душу и тело. «Ты должен убить Аршана!» Арсен еще не успел ответить, как снова зазвучал голос шара великих в его душе. «Аршан живет под самой высокой горой на этом побережье моря туманов. В десяти днях пути от туманного города где обитают великаны-рабы. Путь к той горе ведет через дремучий лес и болото, полные чудовищ, а вход в пещеру есть только один. Вокруг горы Аршана, упираясь в небеса и охраняя его покой, стоят шесть истуканов каменных, которые волею черного глаза насылают на всех, кто отважился проникнуть в пещеру, сон смертный». Так что ни человек, ни зверь, ни птица на много дней пути приблизиться к той пещере не могут. Но боги небесного города велели дать тебе часть моей силы, духа древних великанов. Она заключена в амулете, похожем на меня. С ним ты можешь подобраться и пройти сквозь колдовство истуканов, и даже Аршан не увидит тебя своим чёрным глазом. Амулет из Альмадина поможет тебе войти в самое логово, подскажет, где найти его смерть, придаст силы. Но биться с Аршаном ты будешь сам. Сможешь извести его, откроют боги тебе дорогу в небесный город. Дадут надежду спасти отца из плена тьмы. Не сможешь — умрешь. Умрет и Ксения. Умрут еще тысячи русичей и сарацин. Помни об этом, Арсен». Дороги назад вам нет. Довольно пугать меня, о дух великих. Я не боюсь ни Аршана, ни богов из небесного города. Я готов. Не понравились слова твои богам. Слишком похож ты на отца своего. Но судьбы твоей они не меняют. Но запомни еще. Один ты не пройдешь этот путь. Ксения должна быть рядом иначе сила великих покинет тебя раньше, чем надо». Взглянул Арсен на стоявшую рядом на ступенях каменных Ксению и прочел в ее светящихся глазах согласие. Она была готова пройти с ним до конца этот путь страданий и битв. Радость разлилась от того по телу сарацина, и душа возликовала, словно и не предстояла в скорости битвы смертельной. Но сначала... «Вы должны пройти сквозь туманный город, где живут рабы-великаны Аршана», — снова зазвучал шар великих. «На них лежит заклятие черного глаза. Возможно, рабы захотят убить тебя, но амулет из Альмадина спасет твою жизнь. Путь в подземный город покажет главный хранитель. Род этих людей тоже заколдован черным глазом». Они были обречены тьмой стремиться украсть меня из этого алтаря, потому что шар великих дает великую силу его владельцу. Но каждый, кто коснется меня без воли богов, получает судьбу животных и медленно превращается в них. Поэтому я сделал их своими хранителями до твоего прихода. Если ты победишь Аршана, они опять станут людьми и получат новые судьбы». Если нет, скоро превратятся в ослов и обезьян, и я не смогу остановить это. Иди. Свечение шара великих ослабло и стало медленно гаснуть. Арсен и Ксения опять овладели своими телами и разумом. Развернувшись, они осторожно будто заново учились ходить, стали спускаться по ступеням на дно пещеры хранителей. Шар за их спинами потемнел и стал почти черным. Но зато все ярче разгорался амулет на груди главного хранителя, который поджидал путников внизу. Когда Арсен приблизился к нему, свет амулета уже почти затмил свет горящего факела в руке главного хранителя. «Следуйте за мной, путники, я исполню волю шара великих». Сказав это, Главный хранитель повернулся и медленно побрел в дальнюю оконечность пещеры, где Арсен еще раньше заметил три темных проема, каждый из которых был продолжением гладкой дороги или началом новой. Хранитель повел их через центральный проем, освещая путь. Ксения шла рядом с Арсеном, держа его за руку. За проемом начинался длинный ход, который так же, как и гладкая дорога, по которой они пришли в пещеру, стал опускаться круто вниз, избиваясь, словно змея Лу. Уже скоро они опять скользили вниз, а не шли. Скользил даже сам хранитель. Арсен боялся, что тот упадет и факел погаснет. Но амулет хранителя светил все ярче, а обереги на груди Арсена и Ксении тоже добавляли света. Наконец дорога неожиданно закончилась, и впереди показался еще один черный проем. Из него несло промозглой сыростью болото и, как показалось Арсену, человеческими запахами. Скоро они стали различать и какие-то урчащие звуки, доносившиеся из темноты. Хранитель остановился и осторожно снял со своей груди амулет из Альмадина. Камень сверкал так, что Арсен... Зажмурил глаза, наклоняя голову, чтобы хранитель надел амулет ему на шею. Когда Арсен распрямился, хранитель произнес прощальные слова. «Я выполнил волю шара великих. Здесь вход в туманный город злых великанов. Хранители никогда не заходят сюда без воли шара. Но ты должен идти, тебя не тронут. Прощай, чужеземец». После этого главный хранитель взглянул еще раз на амулет, сверкавший на груди Арсена ярким синим пламенем, и, повернувшись, пошел наверх в пещеру, освещая себе путь факелом. Ксения придвинулась поближе к Арсену. Мрак вокруг них сгустился и стал плотнее, словно облегая свет от лучей амулета. Рядом с искрящимся шаром из Альмадина Висел оберег, подаренный Ставром, и мерцал малиновым огнем. Значит, рядом была опасность. Это они поняли, как только вступили под своды черного райома. Камень, до сих пор служивший им надежной дорогой, вдруг сменился на скользкую мокрую землю, над которой, Арсен не поверил своим глазам, клубился едкий туман. У путников стали слезиться глаза — Арсен медленно на ощупь побрел вперед, поскольку не смог определить направление. Как только они вступили на землю, стены проема разошлись в стороны и исчезли совсем. Видно, они шли по одну еще одной пещеры, только Арсен никак не мог определить, насколько большая она была. Неожиданно они наткнулись на какой-то шевелящийся столб. Присмотревшись, В неясном свете синего шара Арсен разглядел гигантскую ногу с пятью пальцами, как у человека. Только вместо ногтей на ней виднелись когти. Чуть в стороне шевелился еще один такой столб. Осторожно, чтобы не выдать себя, Арсен стал обходить гигантскую ногу. Он не боялся, что великан заметит свет его амулета, потому что вдруг услышал их разговор. Великаны были заняты рассказом о вчерашней охоте. «Послушай, Грош!» разнеслось громкое эхо по всей пещере, и Арсен догадался, сколь она огромна. «Ты помнишь, как ловко мы поймали вчера этих людишек на дальнем лесном берегу? Вот была потеха!» Великан шумно выдохнул и расхохотался. «Как они сучили своими маленькими ножками! Не хотели лезть мне в глотку!» А я был так голоден, что съел, даже не снимая с них шкурки. Хм, вот глупая человечина. — Да, — отозвался Грош, — они не знают даже, сколько нам надо поймать таких малявок, чтобы набить себе брюхо. Да еще принести Аршану. Пока великаны-людоеды разговаривали между собой, Арсен и Ксения достигли дальнего края пещеры где увидели еще один темный проем, ведущий в новую пещеру. Там им довелось услышать дикий разговор еще трех людоедов. Но и этих чудовищ они миновали незамеченными. Скоро Арсен понял, что амулет сделал его невидимым в туманном городе. А пройдя еще две таких же пещеры, путники почувствовали слабое дуновение свежего ветерка. Где-то рядом был выход на поверхность. Арсен позволил амулету вести себя, и скоро они вышли из затхлого подземелья на каменистую поверхность. Поднявшись на ближайший холм, Арсен вдохнул полной грудью, огляделся и увидел неяркое солнце, которое тонуло в море туманов. Сарацин понял, что они только что прошли под грядой прибрежных скал, теперь... Их путь лежал к далекой горе Аршана.